высшие классы с их блеском, роскошью, великолепием и разного рода чщами могут сказать: наше счастье всецело вне нас. Его центр головы других людей.